Глава 2 Приближалось Рождество, и я несколько дней работала над небольшим комиксом по спасению, где Лили и Джек вместе отмечают Рождество. Они счастливы, и у них все хорошо. Я подсчитала время так, чтобы выложить рисунок ровно в полночь по Лос-Анджелесу. Написала послание, полное любви и нежности к тому, кто завладел моими мыслями. Отметила его в соцсетях и превратилась в само ожидание. Я проверяла и перепроверяла, видел он или нет. Это было глупо, потому что в это время Тони наверняка отмечал Рождество с родными или друзьями. Он мог быть занят более интересными вещами, чем пролистыванием ленты в Твиттере. И все равно я ждала. Ждала и ждала. И ничего. Совсем. На мой рисунок откликались мои подписчики и поклонники сериала. Мои подруги. Но не он. Я перешла на его страницу. Он был в сети, отвечал на поздравления и поздравлял сам. Но не мог увидеть меня, потому что заблокировал мою страницу. Первым делом я отправилась в Дискорд, несмотря на позднее время. Девочки всегда меня поддерживали, хотя, наверное, не все понимали. Я и сама до то не покрутила бы пальцем у виска. Как это возможно, влюбиться в человека через расстояние? Но ведь дело было не только в его экранном образе. Он нравился мне как человек. Он красивый, любит кино, что логично, ведь он в нем снимается. Играет на фортепиано, любит животных. У него просто очаровательная девочка Сиба-Ину по кличке Куки. И Тони очень-очень любит своих фанатов. Как тут было голову не потерять? Вся лента пестрила поздравлениями с наступающим Рождеством. Там и тут картинки с нарядными елками и огнями. Не хотелось нарушать эту идиллию, но мне нужна была поддержка. Ульяна. «С Рождеством всех отмечающих! Простите, что врываюсь сюда с плохим настроением, но мне так нужна поддержка!» «Девочки!» — плачет. «Я не знаю, как это сказать!» — Ширилл и Челси. «Что случилось, Джулс?» — Ульяна. «Он меня заблокировал!» — написала я и для верности прикрепила гифку с картинно рыдающему Гуфи. Тыльной стороной ладони я вытерла щеку и уставилась в монитор. От слез перед глазами все плыло. В нижней строке замелькали имена девочек, которые что-то писали в ответ, и на меня посыпались сообщения. Шерил. «Чёрт, Джулс, это ужасно!» Челси. «Почему? Что случилось?» Ульяна. «Я не знаю. Может, я просто его уже достала?» Ответила я, чувствуя, как болезненно сжимается сердце. Челси. «Не говори ерунды! Ему приятно твое внимание!» Ульяна. «Видимо, нет». Аделин. «Стоп, стоп, стоп! Что я пропустила?» Рут. Тони решил вычеркнуть Джулс и своей жизни. Ульяна. Тони заблокировал меня в Твиттере. Я не знаю почему, я не понимаю. Я разбита. Мне было так плохо, что не слушались пальцы. Я наплевала на возможные опечатки и ошибки в грамматике. Какое мне дело до грамматики, когда Тони не хочет меня больше знать? Слова Рут звучали грубо, но были чертовски верны. Шерил. Я сама ему напишу и спрошу. Это не дело разбрасываться своими фанатами из других стран. Челси. Да, Шерил, сделай это, сделай. Настаивала она, подкрепив свою мысль гифкой «Дуэт». Шерил. Обязательно. Читая эти строки, я рыдала уже чуть ли не в голос. Пришлось сделать музыку громче, чтобы родители не начали задавать лишних вопросов. Что бы я делала без своей команды поддержки? Я так и написала в чате. Ульяна девочки вы невероятные шерил ты правда сделаешь это для меня было бы ложью говорить что я не хотела этого скорее всего я бы попросила ее об этом через личные сообщения но теперь когда шерил сама предложила мне оставалось только довериться ей она его самый старый фанат и он точно послушает шерил конечно мы все его фанаты и мы все поддерживаем его но мы также и одна семья поэтому поддерживаем друг друга Челси верно Аделин. «Шерил говорит правду. Мы здесь, чтобы помогать друг другу. Рут, ну, удачи! Как я любила этих девчонок. Если бы не они, что бы я делала? И я написала от всего сердца. Ульяна: Спасибо, вы лучшие. Шерил, можно тебя попросить? Если тебе не сложно, держи меня в курсе, хорошо? Шерил. Конечно. Прошло несколько дней. Я не торопила Ширил. Возможно, ей нужно было время, чтобы собраться с мыслями, а ему, чтобы ответить. Так что я терпеливо ждала, практически не отходя от телефона, и то и дело туда поглядывая. В институте все шло ровно. Зачетная сессия закрыта. Куратор одобрил тему моего диплома и примерный план. И значит, я могла спокойно над ним работать в оставшиеся полгода. Предновогодняя Москва сияла миллиардами огней. Столицу охватила предпраздничная суета. Я на автопилоте бегала по магазинам, искала подарки. А мыслями была далеко-далеко, там, где не бывает снега и где живет тот, кто мне всех важнее. Я не хотела ничем заниматься, не хотела вообще ничего. Не могла спать, представляя, что Тони напишет Шеррил, будто бы я и правда надоела ему своим вниманием или скажет, что он не хочет иметь ничего общего с русскими. Если подумать, то я совсем не знала, как он относится к нашей стране и культуре. Есть же русские, презирающие американцев. Мой папа, например, и его брат. Они обожали Задорнова и его монологи про зарубежный менталитет. Может, это работает и в обратном направлении? Я вспоминала, чем могла обидеть или задеть Тони. Но не могла придумать. Я всегда была вежлива, старалась не навязываться, не писать каждый день. Были десятки твитов, где я его вообще не отметила, хотя думала о нем, создавая свои рисунки. В Дискорде все шло своим чередом. Каждый раз, как я видела Ширил онлайн, надеялась, что сейчас она мне напишет, что это было недоразумение, что Тони я очень нравлюсь, и что у него нет более преданного фаната, чем я. Но Ширил ничего не писала. Девчонки трепались обо всем подряд, иногда втягивая в разговоры меня. Но о Тони мы не говорили. Наконец, спустя почти неделю, прямо под Новый год, я получила от Ширил личное сообщение. Ширил. «Джулс, у меня для тебя две новости. Хорошая и плохая». У меня дрожали пальцы, когда я набирала свой ответ. «Ульяна, говори обе. Я ко всему готова». Это была ложь. Я не была готова и боялась так, что меня аж тошнило. Ширил. «Это не он тебя заблокировал. Он сказал, что запомнил тебя, потому что у него не так много фанатов из России. Точнее, он вообще не знал, что у него есть фанаты в вашей стране». Но твои твиты увидела его девушка». Я опешила. Мне пришлось несколько раз перечитать сообщение от Ширил, чтобы удостовериться, что я правильно поняла ее. Я даже загуглила перевод. Все верно. С трудом попадая по клавишам, я написала. Ульяна. «Девушка?» Никогда и нигде не упоминалось о том, что у Тони есть девушка. Видимо, я не слишком внимательно изучала его странички в соцсетях. Должно же было хоть где-то о ней упоминаться. Шерил. Да, они держат это максимально в тайне. Мне жаль. Ульяна. Но я не сделала ничего плохого. Я просто рисовала, стараясь для него. Если заблокировал не он, то почему он меня не разблокирует? Спросила я, уже зная ответ. Шерил. Он не может. Сказал, что не хочет вдаваться в подробности, но так будет лучше. Он надеется на понимание. Конечно, он не мог. Конечно, нет, потому что у него тысячи фанатов, а девушка одна, и он должен оберегать ее покой. Если из-за моего внимания ей стало не по себе, то, разумеется, он сделал всё, чтобы успокоить ее. Удивительным образом это лишь больше привязало меня к нему. Больше я не отмечала его на фотографиях своих рисунков. Дни потянулись тоскливо. Прошли новогодние праздники. Я встречалась с подругами, нашла себе работу для прохождения преддипломной практики. На людях я сохраняла присутствие духа. Никто бы и не подумал, какую личную драму я переживала. Возможно, я сама не осознавала, насколько все плохо, пока ко мне не зашел Миша. На правах лучшего друга он имел свободный доступ к моему рабочему столу. И пока я возилась в шкафу, подбирая платье, он просматривал мои альбомы. «Ты ничего не рисуешь», — сказал он. «Правда?» — я вдруг застыла. «В каком смысле?» «С твоего последнего рисунка прошло уже три месяца. На тебя не похоже». Я пожала плечами и отвернулась. Сдернула с вешалки первое попавшееся платье. «Я сейчас», — бросила ему через плечо и вышла, чтобы переодеться. Когда я вернулась вечером домой, то увидела, что альбом раскрыт на последнем незаконченном рисунке. У меня есть привычка сначала ставить дату зарисовки и только потом начинать ее. Мне кажется, что в таком случае я гарантированно могу закончить работу над рисунком. Но в этот раз магия не сработала. Дата есть, но страница была почти пуста, не считая двух невнятных линий. Я даже не помню, что хотела здесь изобразить. Но привлекли меня не они, а дата. Миша был прав. Я не рисовала уже три месяца. Не видела в этом смысла и сама себе в этом не признавалась. Я села за стол, взяла в руки карандаш, но не притронулась им к бумаге. Тогда я встала и под случайную серию из «Доктора Хауса «Спасение» я тоже игнорировала. Принялась убираться на столе. Да, я не рисовала. Но у меня повсюду валялись альбомы, листы, карандаши и линеры. Спустя час я сидела за идеально чистым столом, на котором стоял только ноутбук. Раз мои рисунки не нужны самому важному для меня человеку, то они не нужны и мне.